«Господи, как еще это назвать, не оскорбляя твоего слуха? И ты же диктуешь условия?» «Да, Оливер», — сказала Люси, «Потому что твои правила больше не работают». «Я пыталась разобраться, почему я поступила подобным образом после стольких лет». «Ну и почему же?» — спросил Оливер. «А тебе мой ответ придется не по душе»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 чувство незавершенности, даже отвращение. Ты обманываешь меня, сказал Оливер. Я же предупредила, что никому не позволю обвинять меня в лжи, напомнила Люси. Но мне всегда казалось, по большей части это был спектакль. Оливер сказал Люси. Не всегда, но чаще всего.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 Вот что ты со мной сделал в тот вечер.